Я люблю пиво, я люблю водку, я люблю баб и жирную селёдку Я не люблю твоих печёных булок Я алкоголик, ёбаный придурок, алкоголик и придурок Я не люблю ни молоко, ни мед Я не люблю, когда приемник так горет Я не люблю тебя, твоих французских булок Я алкоголик, ебаный придурок Алкоголик и придурок Алкоголик Alkoholik вон ебрен дурак. Эм пре меня. Ока голик